Глава двадцать седьмая «Зак Хредклифф», — окликнул его отец, выступая вперёд. Эрик обернулся. Подсвеченные зелёным кожей и почерневшие глаза делали его похожим на мертвеца. «Это ведь ты?» — спросил отец. Вейтен и Джулиана пока не понимали, что происходит, однако заметно подобрались и приготовились применить магию. «Не мешайте мне», — отрывисто проговорил Эрик. «Дайте закончить с порталом». «Зачем ты его открываешь? Хочешь призвать нижних, некромант?» — угрожающе прорычал отец. Но Эрик неожиданно рявкнул в ответ. «Я его закрываю, демона вас раздери! Не мешайте мне, дайте сосредоточиться!» Все разговоры потом. «Папа, давай действительно подождём». Я взяла отца за руку. Мне кажется, он говорит правду. Отец ободряюще сжал мою руку и отступил на шаг. «Что всё это значит?» — спросил меня тихо вейтон кажется эрик тот самый некромант из-за которого умерла моя мама ответила я с давленным шепотом когда это предположение почти подтвердилось мне стало горько а я ведь до последнего надеялась что это не он как бы странно и подозрительно не вел себя эрик он все равно был мне близок зеленый свет между тем и правду понемногу тускнел а трещина, из которой он бил сужалась когда все кругом окончательно погрузилась в прежний ночной сумрак Эрик медленно поднялся и, отряхиваясь от прилипшей земли, повернулся к нам. «Теперь можно и поговорить», — криво улыбнулся он. «Ты действительно за Кретклев?» — вырвалось у меня. «Может, не будем кричать об этом на всю Академию?» «Мне пока хотелось бы побыть инкогнито», — попросил Эрик с прежней натянутой ухмылкой. «Значит, это ты убил мою жену», — стальным голосом произнёс отец. Эрик перевёл заинтересованный взгляд с него на меня, затем обратно. «Это твой отец, Лора?» – догадался он. «Да. У меня в горле появился ком. Я сожалею. Сожалею, что твоя мать и ваша жена...» Эрик глянул на отца. «Погибла при этих прискорбных обстоятельствах. Я не хотел этого». «Что значит «не хотел»?» Голос отца был полон негодования. «Она умерла из-за того, что освободила тебя». «Мне очень жаль», – повторил Эрик. Предлагаю всё же найти более удобное место для разговора, где нас не смогут услышать. И я попытаюсь вам всё объяснить. «Пойдёмте к Джошуа», — предложила Джулиана. «Там нам точно никто не помешает». «Профессору Лоту?» «Хорошо», — согласился Эрик. «Ему, полагаю, можно доверять». «Следуйте за капитаном Тайлером», — официально попросила Джулиана Эрика. «Мы пойдём за вами». «О, уже на вы», — усмехнулся Эрик, приближаясь. «Боитесь, что я убегу?» «Не стоит». «У меня нет на то причины». «Но если вам будет так удобнее, мисс Хоун». Отец проводил микроманта тяжелым взглядом и пошел позади, почти вплотную к нему. Я последовала за ними. Джулиана завершала нашу процессию. Профессор Лот будто знал, что мы придем. Несмотря на поздний час, он оказался на месте. Когда мы все зашли в подсобку, там стало совсем тесно. Эрика усадили подальше от двери, на что он скептически усмехнулся. За ним встал Вейтон, скрестив руки на груди. Джулиана заняла наблюдательную позицию у окна. Профессор Лот в целях безопасности подпирал двери. «Мне же выделили второй имеющийся стул», а отец остался стоять, нависая над некромантом. «Я уже могу говорить?» — осведомился Эрик, обводя нас взглядом. «Говори», — произнес отец с угрожающими нотками в голосе. «Похоже, он едва сдерживался, чтобы не вцепиться некроманту в глотку». «У меня же в голове билась только одна мысль. Это Эрик. Эрик убил мою маму». «Вернемся к вашей жене, профессор Бирт». «Или мистер Гамильтон?» «Как лучше к вам обращаться?» «Это сейчас неважно. Ближе к теме». «Поторопил его отец». «Хорошо». Эрик пожал плечами. «Итак, о вашей жене. Когда ты больше пятнадцати лет сидишь, замурованный в камне, без еды, воды и света, многие чувства притупляются, знаете ли». И остаётся только одно желание — оказаться на воле. И оно сводит с ума, делает тебя безумным. Вы даже не представляете, что я испытал, когда впервые за долгие годы почуял совсем рядом энергию некромагии, совсем слабую, спящую, но всё же некромагию, которая могла меня спасти. И я тогда не думал, кому она принадлежит. Просто потянулся к ней жадно, попытался разбудить, призвать, и она откликнулась, почти не сопротивляясь, пробудилась. Я понял, у меня появился шанс, проник в сознание носителя и с помощью него совершил обряд распечатывания. Когда я увидел первый луч солнца, просто обезумел от счастья и долгожданной свободы, и только потом увидел того, кто помог мне освободиться. Это была молодая женщина. Она лежала без чувств. Я лишь тогда понял, что она была целителем, а не некромантом, и что я, не зная того, пробудил некромагию. которая была губительна для неё. Я попытался привести её в чувство, но не вышло. и Я сам был опустошён до дна, эти немногие силы, что мне удалось сохранить за годы заточения, потратил на призыв и своё освобождение. И всё, что я мог сделать в тот момент, это отнести её поближе к посёлку, где она, вероятно, жила. Была слабая надежда, что она справится. Но, как я теперь понимаю, это не сбылось. Я оставался рядом, пока за ней не пришли. «Это ведь были вы?» — Эрик взглянул на отца. «Но тогда вы выглядели несколько иначе. Её имя Кэрри. Я запомнил, как вы её называли. Она умерла через четыре дня», — глухо отозвался отец. «Сожалею». Уже который раз повторил Эрик. «Но не только смерть Кэрри омрачила нашу жизнь», — продолжал отец. «Вся моя семья попала под удар. Из-за спасения государственного преступника мы сами стали таковыми». Я вынужден был оставить дочь почти сиротой и искать за Гретлифа все эти годы, чтобы вернуть его под стражу и снять это пятно со своей семьи. И, наконец, я это сделаю. Государственный преступник?» Эрик приподнял одну бровь. «Да, его величество постарался создать мне подобную репутацию, хоть и официально убил во время какого-то эксперимента. Забавно». «У вас есть иная версия?» скептически спросил отец. «Конечно». Хотите ее услышать? Почему бы и нет? Давайте послушаем, разрешил отец. Я начинал службу еще при отце нынешнего короля Леона. Не буду вдаваться в подробности, описывая те года и самого правителя, иначе это займет много времени. Скажу только, что подданные короля Раймона не очень жаловали, как и его сын. И Леон решил, что не хочет ждать, пока трон перейдет ему законным путем, и обратился ко мне за помощью, желаю устроить переворот, мне, как и многим, король Раймон с его самодурством уже порядком надоел, поэтому я согласился. Леон в те годы казался более разумным. Но, увы, как только Леон занял трон, а его отец был отправлен на покой в самую дальнюю резиденцию, все изменилось. Мы перестали быть союзниками. А Леон начал видеть во мне врага и угрозу его нынешнему положению. Он боялся меня Я постоянно ощущал его страх, граничащий с ненавистью. В тот месяц я действительно был ослаблен. Незадолго до этого обновлял защитные печати на порталы с Нижним Миром по всей стране, а это отнимает много сил, знаете ли, и необходимо время на восстановление. Возможно, это и притупило мою бдительность. Леон же воспользовался этим, всё спланировал и заручился поддержкой других некромантов. Сперва усыпил меня, А проснулся я уже замурованным в каменной нише. Все мои силы уходили на то, чтобы поддерживать жизнь в теле, лишённом воды и пищи. Но я ждал. Всё равно ждал момента, когда смогу выбраться и отомстить Леону. И дождался». Эрик замолчал, задумчиво уставившись в одну точку на полу. «И что было дальше?» — спросил отец. «Где вы прятались столько лет? И откуда это тело? Значит, вы верите мне?» На губах Эрика появилась усмешка. «Пока не буду спешить с выводами», — отозвался отец. «Хочу услышать всё до конца». «Как скажете, профессор. После того, как я оказался на свободе, мне нужно было восстановиться». К сожалению, этот процесс затянулся. Вначале я ждал, пока ищейки короля перестанут рыскать по всей стране, чтобы найти меня, и только когда всё утихло, смог заняться своим магическим источником». Понадобилось почти столько же времени, сколько я просидел в заточении, чтобы начать ощущать в себе прежние силы. И вот только физическая оболочка никак не хотела возвращаться в здоровое состояние. А к целителям и лекарям обращаться было нельзя. Пришлось искать себе новое молодое тело. Вот это он показал на себя. Принадлежало моему внучатому племяннику, что идеально подходило для меня. Даже не пришлось подстраивать под него магический источник. Отец Эрика — мой дальний родственник, весьма посредственный некромант, а сын его был и вовсе почти пустышкой. Когда я его нашёл, он был убит горем из-за смерти своей любимой девушки. Он сам отдал мне своё тело, в обмен на то, что его душа безболезненно покинет этот мир, чтобы потом воссоединиться с душой его возлюбленной. — И вам не жалко было премяннику? — тихо спросила я. — Больше я не могла обращаться к Эрику на «ты», как и называть его по имени. Отчасти, — спокойно ответил тот. Но у меня не было выбора. Не думаю, что он сам сожалел об этом. Я все время хотел призвать его дух, чтобы задать ему такой же вопрос, но пока было не до этого. И потом вы поступили в академию, — напомнил ему отец. Да, для меня это оказалось нетрудно, — хмыкнул Эрик. И вам нужен был камень Титана. Да, чтобы полностью завершить восстановление и завершить процесс соединения с новым телом. К тому же здесь можно почти без опаски заниматься некромагией, благо в распоряжении студентов целой лаборатории Да и вспомнить студенческие времена было занятно, и девушек много. Он с улыбкой посмотрел на меня. Я, как только открыл твой целительский дар, сразу ощутил отголоски знакомой магии, а потом в разговоре с профессором калимом ты упомянула, что твою мать зовут Кэрри, и я сразу всё понял. Я не хотел причинить тебе вреда, Лора». Но один раз всё же пришлось. Тогда, когда тебе стало плохо в конце прошлого учебного года, это я всколыхнул твою некромагию, сам того не желая. Я просто хотел поставить на тебя маячок, чтобы слушать ваши разговоры с Вейтоном о короле. Я уже знал, что он бастард, навещал короля, и надеялся узнать через него кое-какую информацию. «Значит, это из-за тебя Лора чуть не умерла?» заговорил Вейтон, прожигая затылок Эрика Зага яростным взглядом. «Я не знал, что в ответ на мой маячок так легко отзовётся её некромагия». Не глядя на Вейтона, ответил он. «И я рад, что Лоре удалось утихомирить её». «А что был за маячок?» – спросила я. «Не то ли непонятное насекомое, которое укусило меня?» «Да, я прицепил его на тебя, когда ты чуть не упала с лестницы. Спустя некоторое время он должен был проникнуть под кожу». но вот», – усмехнулась я. «Наконец головоломка сложилась». Сейчас я ощущала себя странно. Должна была злиться, но в душе царило лишь опустошение. Зачем вам нужна была информация о короле?» Вейтен обошел Эрика и остановился рядом со мной. «Хочешь спросить, не я ли отравляю короля?» — отозвался некромант. «Отравляю?» — переспросила я. «Из всех здесь присутствующих, похоже, удивились такому заявлению только я и отец. Но ты ведь и так знаешь, что это не я». сказал Эрик, обращаясь к Вейтену. «А насчёт моей мести Леону? С недавних пор мой гнев поутих. Судьба его сама наказала, подарив такого наследника, как принц Гарольд». Ему всё вернулось через сына. «Всё. А мне остаётся только наблюдать за этим спектаклем с первых рядов», — усмехнулся он. «Что вы имеете в виду?» Отец перевёл взгляд с некроманта на Вейтена. «Хотите сказать, что в болезни короля виноват принц?» Эрик, продолжая усмехаться, тоже посмотрел на Вейтона, и тот, наконец, ответил. «Да, всё так и есть». «И ты об этом знал?» Я обратилась к Вейтону. «С недавних пор, да», — кивнул он. «Но я бы не хотел обсуждать детали, поскольку информация носит конфиденциальный характер. А нам и не нужны детали, верно? Главное, сам факт. И сейчас существуют другие, не менее важные проблемы», — произнёс Эрик почти весело. «Нижние». От них сегодня исходит куда большая опасность, чем Ангарльда с его амбициями. «Откуда они вообще появились у Академии?» — задал вопрос профессор Лотт. «Ведь все возможные проходы запечатаны». «Печати необходимо обновлять и усиливать каждые пять-семь лет. И это одна из обязанностей придворных некромантов», — ответил Эрик Зак. «Мною это было сделано аккурат перед тем, как меня похоронили заживо. Ошибка Леона в том, что, расправившись со мной, Он побоялся подпускать к себе сильного некроманта и при первой возможности прощался с ним, меняя на другого. Последний придворный некромант откровенно слаб, зато предан королю. Кстати, это тоже сыграло не последнюю роль в том, что Леон оказался беззащитен перед эндригами своего сына. А что касается печатей, они начали терять свою защитную роль раньше срока. И, полагаю, такое происходит по всей стране. Академия просто оказалась под ударом первой, поскольку в этом месте грань между мирами за последние столетия серьезно истончилась. Стали появляться новые разрывы. Их опасность в том, что они временны и имеют свойство исчезать и появляться в другом месте. Именно так произошло вчера. Сегодня же мне удалось отследить еще один разрыв и закрыть его. А в тот вечер, когда я задержалась на отработке и видела нижних, тоже появился разрыв? Поинтересовалась я. Да, но он был совсем небольшим. поэтому сквозь него смогли пройти только единицы нижних, и мне быстро удалось от них избавиться. А разрыв затянулся сам, я лишь смог найти след от него», – ответил Эрик. Потом было временное затишье, но вчера грань прорвало в двух местах – под общежитием преподавателей и около библиотеки. Нижних было несколько десятков, на что среагировал камень титана, но его возможности тоже не безграничны «И если так будет продолжаться дальше», а я в этом ничуть не сомневаюсь, наступит момент, когда камень в одиночку не сможет справиться с демонами Нижнего мира. Грань слишком тонка, и её защита на пределе. «Когда может произойти худшее?» — спросил Лот. «Скоро. Совсем скоро. В запасе есть два-три дня, может, неделя». Эрик был как никогда серьёзным и озабоченным, и не оставалось никаких сомнений, что он говорит правду. И что же делать? Я впервые слышала растерянность в голосе Джулианы. «Я поставил новые печати на те порталы, которые были известны, но в корне эту проблему не решает. Самые опасные — временные разрывы. И если они начнут появляться сразу в нескольких местах, я один не смогу с ними справиться. Для этого нужна помощь других некромантов». «Но в академии целая кафедра некромантий», — напомнил отец. «Один профессор рогчего стоит. Может, следует обо всем рассказать ректору?» Тем более сегодня уже прошло собрание по вопросу безопасности учащихся и преподавателей. Рох, правда, не присутствовал, поскольку вчера несколько пострадал в стычке с Нижними и сейчас находится на лечении, поэтому мы не смогли узнать его мнение на этот счёт. Но завтра-послезавтра он должен поправиться. Будет созвано новое собрание, и в преддверии его как раз можно побеседовать с ректором, ибо он в растерянности». и объявить о возвращении Зака Рэдклиффа?» — натянутый усмехнулся Эрик. «И завтра же здесь будет Королевская служба безопасности, чтобы меня взять под стражу». «Впрочем, вы же этого и добиваетесь, профессор берт И я не осуждаю вас. Я временно забуду об этом», — неожиданно ответил отец. «Я еще не выжил из ума, несмотря на рану в моем сердце, и понимаю, что без вас мы можем не справиться. И зачем упоминать о Рэдклиффе?» подхватил профессор Лот, если Эрик Форс и без того одаренный студент. Об этом знают все преподаватели. Разве он сам не мог догадаться о временных разрывах и увидеть в этом угрозу? В свете вчерашних событий, уверен, ректор прислушается к словам талантливого студента. И, возможно, Рох будет того же мнения. Ректор вдобавок может запросить подмогу у короля. Пусть его некроманты будут готовы в любой момент прийти на помощь. «А как же быть с Вейтеном?» спохватилась я. Он ведь сбежал из-под стражи. Думаю, ректор не удивится, увидев меня на свободе. Вэй, улыбнувшись, положил руку мне на плечо. Он тоже в какой-то мере причастен к моему побегу. Но действовать лучше быстро, пока Гарольд не пришел в себя. С ним, бодрствующим, могут возникнуть определенные трудности. И да, я хочу присутствовать во время разговора с ректором. Ты уверен? Обеспокоилась я. Мы можем прийти к нему до начала занятий. сказал отец, прежде чем Вейтон успел ответить мне, прямо в комнаты, которую он сейчас занимает. Ректор, насколько я знаю, рано поднимается утром и начинает работать задолго до первой лекции. Поэтому, думаю, мы не застанем его врасплох своим появлением. «Давайте так и поступим», заключил Эрик. «А теперь вы, наконец, позволите мне покинуть вас? Хочу все же немного вздремнуть до рассвета и восстановиться, а то неизвестно, что приготовил нам новый день». «Можете быть спокойным, профессор. Я не сбегу от вашего правосудия», — усмехнулся он, глядя на отца. «Жду вас в шесть утра у меня в комнате», — ответил отец, никак не реагируя на иронию некроманта. «До встречи». Эрик удостоил его коротким кивком и направился к выходу. Лот быстро отошёл от двери, выпуская его наружу.